На тему рассказов дяди Васи ходили между воспитанниками пародии, преувеличенные до абсурда. В одной из них говорилось, например, о том, как дядю Васю во время его путешествия со Стэнли выбросило на необитаемый остров. Тотчас же сбежались дикари, а дикари на этом необитаемом острове были поголовны людоеды. Сначала они кинулись было на дядю Васю с томогавками, но тотчас же опомнились. — Ах, это вы, Василий Васильевич, извините, пожалуйста, а мы было вас совсем не узнали. Тот же негодяй, смотрите у меня в другой раз, — заметил им строго дядя Вася. — А где же здесь пройти в Петербург? — А, вот, сюда, пожалуйте, сюда. Ступайте по этой дорожке, все прямо, прямо. — Так и дойдете до самого Петербурга, — отвечали дикари, падая на прощание в ноги дяди Васе. 16 сентября после обеда дядя Вася ходил взад и вперед по зале, окруженный по обыкновению густой толпой воспитанников. Он рассказывал о том, как во время блокады Парижа прусской армии осажденные, в том числе, конечно, и дядя Вася, принуждены были питаться кониной и дохлыми крысами, и как потом, по совету дяди Васи, его задушевный друг Гамбетта решил сделать путешествие на воздушном шаре. Рассказ изобиловал комическими штрихами. и Бенкевич, поощряемый неумолкаемым дружным хохотом публики, врал особенно телю. Но он и не догадывался, что причиной смеха служили вовсе не комические места его импровизации, а те рожи, которые за его спиной строил второклассник Караулов, для чего-то перековерканный товарищами в Квадратулова. Особенная прелесть шуток, откалываемых Квадратуловым, заключалась в том, что он только что стащил в дежурной комнате со стола целый десяток блинчиков с вареньем, принесенных на обед дяди Васе в виде третьего блюда. Дяди Васе постоянно приносили обед в возраст из дома, и это, между прочим, служило поводом некоторого уважения к нему со стороны воспитанников. Были и такие воспитатели, как, например, утка, которые съедали казенный обед в удвоенной порции. И теперь за спиной дяди Васи квадратулов поедал эти блинчики то отправляя в рот сразу по две штуки и делая вид, что давится ими, то улыбаясь, как будто бы от большого удовольствия, душей, и поглаживая себя по животу, то при поворотах, изображая лицом и всей фигурой, страшнейший испуг. Дядя Вася, набросив с живописными подробностями процедуру надувания шара, перешел уже к тем трогательным словам прощания, которые он сказал отлетавшему Гамбетте но как раз на этом интересном месте его прервал дежурный воспитанник, подбежавший с докладом, что директор осматривает спальню младшего возраста. Дядя Вася поспешно выбрался из облепившей его толпы, обещав досказать воздушное путешествие Гамбетты как-нибудь в другой раз. Буланин был в это время здесь же и видел, как второклассники со смехом окружили квадратолова, поспешно доедавшего последний блин, и вместе с ним шумной гурьбой вошли в отделение. Но минуту или две спустя этот смех как-то вдруг оборвался. Потом послышался сердитый голос Квадратулова, закричавшего на весь возраст. «А тебе что за дело, свинья?» А затем, после короткой паузы, раздался бешеный взрыв общей руготни. Из дверей стремительно выбежал второклассник Сысоев. Этот Сысоев, ненавидимый товарищами за неисправимое фискальство и постоянно ими избиваемый, всегда и как-то мучительно тревожил любопытство Буланина. Гимназическая шлифовка не положила своего казенного отпечатка на его красивое, породистое и недетски серьезное лицо с нездоровым румянцем, выступавшим неровными розовыми пятнами на щеках и под бровями. Для Буланина не была новостью открытая непримиримая вражда, шедшая между этим худым нежным мальчиком и всем вторым классом. И в этой-то самой припадочной безумной дерзости, с которой Сысоев восставал против всех, и заключалась для Буланина то загадочное, страшное и притягивающее, что так часто привлекало его внимание. Выбежав из класса, весь бледный, трясущийся, с разорванным чьими-то руками воротником пиджака, Сысоев остановился в дверях и выкрикнул, задыхаясь от злобы. «А вот нарочно! И пойду, и пожалуюсь!» «Скажу, кто украл, скажу! Вот зло профискалю! Назло, назло, назло!» Из класса со свистом и гиканьем выскочил человек десять с квадратуловым во главе. Сосоев бросился от них точно заяц, преследуемый собаками, весь скорчившись неровными скачками, спрятав голову между плеч и поминутно оглядывая. За ним гнались через обе зала, и только тогда, когда он с разбегу влетел в дежурную, Преследователи также быстро рассыпались в разные стороны. В этот вечер среди второклассников было замечено странное, необычное, но глухое оживление. В те свободные полчаса, что давались до вечернего чая, они ходили кучками, по четверо и по пятеро обнявшись. Говорили о чем-то чрезвычайно горячо, но в полголоса, наклоняясь один к другому и боязливо озираясь по сторонам. При приближении новичка они замолкали с враждебным видом. Другие в одиночку шныряли между этими кучками, подходили к ним поочередно, бросали на лету какие-то слова, производившие еще большее волнение, и торопливо, с таинственным лицом, спешили к следующим кучкам. Новички с боязливым любопытством наблюдали за этой загадочной суетой. Чувствовалось, что приготовляется что-то большое, серьезное и нехорошее. Буланин зазвал за классную доску Сельского, всегда благоволившего к нему, и стал просить умоляющим тоном. — Послушай, Сельский, голубчик, что такое во втором классе делается? Ну, миленький, ну расскажи, пожалуйста. — Много будешь знать, скоро состаришься, — сухо ответил Сельский. — Сельский, душечка, ей-богу, никому не скажу. Прошу тебя, пожалуйста. Сельский отрицательно покачал головой и хотел уйти из-за доски. Но Буланин ухватился за его рукав и еще настойчивее пристал к нему. В конце концов, твердость Сельского не выдержала. Тем более, что у него самого, по-видимому, чесался язык поделиться секретом. — Ну, так и быть. Ладно, — сказал он, сдавшись окончательно. — Только смотри, помню уговор. Чур никому не полсловечка. И, обернувшись во все стороны с недоверчивым видом, Сельский добавил, понижая голос. «Сегодня ночью старички хотят накрыться соева». Буланин не понял всего смысла заключавшегося в словах Сельского. Но тон, каким они были произнесены, и этот незнакомый термин, сразу произвели на него впечатление чего-то сверхъестественного и ужасного, подобно тем простым словам, которые иногда в лихорадочных снах принимая такое зловещее, потрясающее значение. «Накрыть? Ты сказал, накрыть?» — повторил Буланин, широко раскрывая глаза. «Что это значит?» Доброе, миловидное лицо сельского нахмурилось, и он отвечал с напускной суровостью. «А очень просто. Накроют голову одеялом или подушкой, чтобы не кричал, и отдует, почем попало. И так и нужно», — добавил он, нарочно разогревая в себе злобное чувство. Так и нужно. В другой раз пусть не фискалит каналья. Буланин вдруг почувствовал странный, раздражающий холод в груди, и кисти его рук, мгновенно похолодев, сделались влажными и слабыми. Ему представилось, что на его собственное лицо наложили мягкую подушку, и что он задыхается под ней. Про кого же он профискалил? Спросил, справившись, наконец, со своим воображением, Буланин. «Про Караулова. Караулов спер у дяди Васи какие-то там блинчики, что ли, а этот пошел и профискалил. Зачем же он это сделал? Ему-то что?» «Ну вот, поди же! Одно слово «псих», — решил Сельский, выговаривая это определение с невыразимым презрением. Еще куда бы ни шло, если бы он самому дяде Васе сказал. Дядя Вася не обратил бы внимания». А то он в дежурный прямо на директора наткнулся, да и бухнул при нем. А директор взял, ты да и оставил караулова Дождества до Рождества без отпуска. Может быть, даже погоны снимут. Сельский повернулся, чтобы выйти из-за доски, но Буланин еще раз остановил его. — Сельский, подожди, а очень больно ему будет, когда его накроют? — спросил он с выражением страдания в глазах. — М-да, уж в другой раз позабудет, как офискалить. «Наверное, в лазарет завтра пойдет. А ты, Буланка, вот что, если будешь болтать, плохо тебе придется. Понимаешь?» За вечерним чаем все отделения возраста сидели обыкновенно на разных столах. Буланин со своего места видел лицо Сысоева со и его длинные тонкие пальцы, крошившие нервными движениями булку. Пятые румянцы выступили резче на его щеках, глаза были опущены вниз, Правый угол рта по временам судорожно подергивался. Знает ли он? Причувствует ли он что-нибудь? Думает Буланин, не отводя испуганных глаз от этого лица. Что он будет чувствовать всю эту ночь? Что он будет чувствовать завтра утром? И нестерпимое жадное любопытство овладело Буланином. Ему вдруг до мучения, до боли захотелось узнать все, решительно все, что теперь делается в душе Сосоева, ставшего в его глазах каким-то необыкновенным, удивительным существом. Захотелось отождествиться с ним, проникнуть в его сердце, слиться с ним мыслями и ощущениями. Под влиянием пристального взгляда Сосоев медленно поднял ресницы и повернул голову. Глаза его в упор встретились с глазами Буланина и остановились. И в ту же секунду Буланин совершенно ясно понял, что Сысоев уже знает, что будет с ним сегодня вечером. Знает даже, что и Буланину это известно. Знает даже и то, что теперь происходит в душе самого Буланина. Как бы в ответ на долгий взгляд Буланина какая-то чудная улыбка, слабая, грустная, ласковая, чуть-чуть тронула губы Сысоева. А ресницы его опять медленно опустились вниз с болезненным и усталым выражением.